Бум. В каком-то смысле оно, возможно, действует разрушительно на людей. Неясно, какая тут логика, что собирается сделать это изменение в мозгу. Есть ли это что-то большее, чем мозг, или это что-то более глубокое в самом мозгу? Это один из вопросов. Кришнамурти. Конечно. Бум. С точки зрения логики это не совсем ясно. Собеседник. Не считаете ли вы, что существует такая функция мозга, которая действует, независимо от его содержания? Кришнамурти. Да, независимо от прошлого, от содержания. Бум. Это хороший вопрос. Существует ли функция мозга, которая не зависит от содержания, не обусловленная им, но все же является физической функцией? Кришнамурти. Понимаю. Вопрос в этом. Кроме сознания с его содержанием, существует ли в мозгу деятельность, которая не зависит от сознания? Бом. Да, которая не связана с содержанием сознания. Кришнамуртия. Содержание – есть сознание. Бом. Да, но иногда мы пользуемся этим словом в другом значении, подразумеваем, что может быть другой тип сознания. Так что будет яснее, если мы назовем это содержанием. Кришнамуртия. «Хорошо. Часть мозга, которая не связана с содержанием сознания». Бом. «Да, это означает, что для мозга существует возможность изменения, или мозг всецело находится под контролем его содержания, или в каком-то смысле он не обусловлен». Кришнамурть. «Это опасная концепция». Бом. «Но это то, что вы говорите?» Кришнамурть. «Нет». «Постарайтесь увидеть заключенную в этом опасность». Допустить самому себе, что существует часть мозга, бом, деятельности. Кришнамурти. Хорошо, деятельности мозга, которые не связаны с содержанием, бом. Это возможная деятельность. Это могло бы означать, что мозг еще не пробужден. Кришнамурти. Он не пробужден. Правильно. Собеседник. Но в чем опасность? Кришнамурти. Это достаточно просто. Опасность – В моем допущении, что Бог существует во мне, что существует нечто сверхчеловеческое, нечто вне содержания моего сознания. И, следовательно, это нечто будет воздействовать на него или действовать вопреки ему. Собеседник. А какая часть мозга видит опасность? Кришнамурти, давайте двигаться медленно. Какая часть мозга видит опасность? Конечно, содержание. Оно видит опасность. Собеседник. «Видит ли?» Кришнамурть. «О, да. Содержание сознает все хитрые приемы, к которым оно прибегает». «Бом. Это подобно многим старым его уловкам?» Кришнамурть. «Да». «Бом. Эти хитрые уловки мы прежде обсуждали. Предполагать, что Бог в нас, воображать, что Он в нас присутствует. Опасность тут очевидна». Собеседник. Но может ли мозг, видя опасность, каким-то образом заявить о ней, потому что это могло бы быть знаком, указывающим правильное направление? Бом. Хотя это опасно, это может быть необходимо. Это может вывести на правильный след. Кришнамурти. Бессознательное, которое есть часть содержания, возможно, уловит это и скажет «да», так как оно сразу же видит опасность. Собеседник. Оно видит собственный след. Кришнамурти. Конечно. Оно видит след, который самой и оставило. Оно таким образом избегает этот след. В этом здравый ум. Избегать след означает здравомыслие. Существует ли деятельность, полностью независимая от содержания, и является ли такая деятельность частью мозга? Бом. Не в этом ли состоит естественная деятельность мозга, то, что для него существенно важно в Кришнамурте? И что это означает? Бом. Бом. Ну, если существует такая естественная деятельность, она могла бы как-то быть пробуждена и могла бы изменить мозг. Кришнамурти. Но не считаете ли вы, что она все еще материальна? Бом. Безусловно. Понимаете, возможны разные уровни материи. Кришнамурти. Верно. Это то, что я и стремлюсь получить. Бом. Но видите ли, если вы... Мыслите таким образом, то это может быть и более глубокий уровень материи, необусловленный содержанием. Например, нам известно в универсуме, материя вообще не обусловленная содержанием наших индивидуальных мозгов. Это мог бы быть более глубокий уровень такой необусловленной материи. Кришнаморти, ну а это все еще было бы материей? Утонченной или суперматерией, или чем угодно, это все еще было бы содержанием. Бом, почему вы так считаете? Не будем спешить. Утверждаете ли вы, что материя есть содержание? Кришнамурти, да. Бом, в основе своей, но это требуется пояснить, потому что это не очевидно. Кришнамурти, давайте это обсудим. Давайте не упустим это. Мысль есть материя. Бом, хорошо. Мысль есть часть содержания, часть материального процесса. Обладает ли она как материя независимым существованием? Это не совсем ясно. Вы можете сказать, вода есть материя. Вы можете переливать ее из одного стакана в другой. Она имеет независимую субстанцию. Но неясно могла бы мысль подобной материи существовать сама по себе, без какой-то другой материальной субстанции, как мозг, в котором она проявляется. Понятно ли это? Кришнамурти я не совсем уловил. Бомб. Когда вы говорите, что вода есть материя, это понятно. А если скажете, что мысль есть материя, то мысль для этого должна иметь подобную же независимую субстанцию. Я говорю, воздух есть материя, верно? Или вода есть материя. А вот волны не материя, они всего лишь происходящие в материи процесс. Понятно, что я имею в виду? Кришна Мурти, да, волны – это процесс в материи. Бум. Материальный процесс. Является ли мысль материи или она процесс в материи? Собеседник. Можно спросить, а электричество – это материя? Бомб. Поскольку электрон – это материальная частица, но это также и его движение, которое есть процесс. Собеседник. Таким образом, тут два момента. Бомб. Хорошо. Вы можете образовывать волны, электричество и так далее. Собеседник. Волны могли бы быть материей но не действия электричества. Бом. Действие электричества подобно волнам, но электричество состоит из частиц. Кришнамурти. В чем заключается теперь наш вопрос? Бом. Является ли мысль материальной субстанцией, или она представляет собой процесс в какой-то другой материальной субстанции, такой как мозг? Кришнамурти. Она есть материальный процесс в мозгу. Бом. «Безусловно, ученые могли бы в основном с этим согласиться». «Кришнамурть. Этого мы и будем придерживаться». «Бом. Если вы скажете, что мысль есть материя, это, возможно, приведет их в большое недоумение». «Кришнамурть. Понимаю». «Собеседник. Она же не существует отдельно от клеток мозга. Она пребывает в мозгу». «Кришнамурть. То есть мысль есть материальный процесс в мозгу». Так считать было бы правильно. Тогда может ли этот материальный процесс когда-либо быть независимым? Бом. Независимым от чего? Кришна Мурти. Независимым от чего-то, что не является материальным процессом. Нет, подождите минуту. Мы должны двигаться медленно. Мысль есть материальный процесс в мозгу. С этим мы согласны? Бом. Да, с этим очень многие могли бы согласиться. Кришнамурти, тогда наш вопрос в том, может ли этот происходящий в мозгу, материальный процесс, вызвать изменения в самом мозгу? Бом, да, в этом наш вопрос.